Глава 30 Вернестро не думала, что увидит в своей жизни что-то более впечатляющее, чем сияющий город посреди бескрайней пустоты космоса под названием Звездный свет. Но семейная резиденция Грефа, которая, как сообщил Зайлен, называлась Вечный цвет, так как ее сады всегда цвели, вполне могла потягаться со станцией-маяком. Вернестра ожидала, что комплекс будет расположен на какой-нибудь маленькой луне, но когда ослепительная жемчужина приблизилась к сверкающей станции у дальнего края Донского сектора, джедайка поняла, что сильно недооценила потенциал горы кредитов. Там даже был купол. Кто спроектировал это чудо? Без вкусица, прокомментировал Зайлен Греф, подходя к иллюминатору в столовой, где стояла Мириоланка. Обернувшись, Вернестра вежливо улыбнулась. Сильвестри ему не доверяла, волны подозрения и неприязни начинали исходить от нее каждый раз, стоило Зайлену появиться рядом, и Вернестре казалось, что сильно не ошибалась в своем предчувствии. Молодой Греф был слишком дружелюбен с ними, слишком уж гладко стелил. Он слегка напоминал Вернестре торговца бластерами в Портхелепе. Его неоднократно судили за мошенничество, и джедайка ощущала, что у Зайлена такое же расплывчатое понимание понятия правда, как и у того торгаша. Напоминает Звездный свет, произнесла Вернестра. Ничего удивительного. Ваш маяк сконструирован по образу и подобию Вечноцвета, работа над которым ведется на протяжении последней сотни лет. К его созданию приложили руку лучшие аэроинженеры и конструкторы. Матриарх, моя бабушка, «Одно время хотела добавить систему жизнеобеспечения к астероиду, но построить все с нуля оказалось намного дешевле. Плюс это позволяет станции свободно перемещаться по галактике». «Перемещаться?» — переспросила Вернестра, пытаясь представить, как массивные конструкции движутся сквозь космос. «Конечно. И может даже прыгать в гиперпространство. Но, если что, я вам этого не говорил. Пойдем, скорость стыковка, и необходимо следовать протоколу». Вернестра кивнула и последовала за Зайлином в грузовой отсек. После посадки часть стены отсека откроется, и они сойдут вниз по откидному трапу. Зайлин объявил, что по личному запросу его бабушки, главы клана Греф, джедаи должны быть представлены ей в рамках официальной церемонии. Лишь Силь была освобождена от участия, по большей части потому, что она сплела руки на груди и грозно нахмурилась, стоило Зайлину заикнуться о предстоящем мероприятии. Если Зайлин ожидал парадный выход, то его ждало разочарование. Все джедаи облачились в свои повседневные одежды. Зайлин же нарядился так, словно их миссия целиком и полностью отошла для него на второй план, облегающий костюм из чего-то напоминающего фиолетовую кожу с глубоким V-образным вырезом до самого пупка, из-за чего значительная часть его смуглой груди оказалась обнажена. Мастер комок, оценивающий, повел бровью при взгляде на одеяние Грефа, когда посчитал, что на него никто не смотрит. Зайлен дополнил свой костюм серебряным плащом, который перебросил через правое плечо, а Вернестр решила, что текущий внешний вид младшего Грефа наиболее точно отражал его сущность. Броски и прикиды были такой же неотъемлемой частью Зайлена, как и световой меч джедая. «Вы готовы к представлению?» – спросила джордан стоящая со скрещенными руками. Она настояла на возможности увидеть пустые шик и пафос, которыми славились грефы. Оспаривать это утверждение никто не стал. Реми сидела у ее ног, встречая взоры Имри своими полуприкрытыми глазами. По улыбке мальчика можно было легко догадаться о его желании погладить большую кошку. «Все выглядит чересчур пышным», – заметила Вернестра. Легкое опасение холодило кожу ее ладоней, но она не могла сказать, относилось ли оно к Имри, который подбирался все ближе к Креме, или к чему-то еще. Кажется, на вечноцвете цвете нечасто принимают джедаев. Вроде бы это называется дипломатическим протоколом, застенчиво ухмыльнулся Рид. Подаван выглядел поглощенным своими мыслями с момента отбытия с карусанта, и Вернестра предположила, что он уже начал скучать по столице. Имри придвинулся еще ближе к Вольке, в ответ та небрежно зевнула, обнажив ряды острейших зубов. Подаван прервал свои попытки погладить реми, а затем со страдальческим выражением лица подошел к Вернестре и встал рядом. — Не грусти, она обязательно передумает, — утешила она. — Не в этом дело, — проронил Имри. — Ты в порядке? — осведомилась Вернестра. — Я-то да, а вот сель очень... «Очень насторожена из-за всего этого, и я пытаюсь не дать ее страху заразить меня», – пояснил Подаван. «Но меня постоянно терзает ощущение неправильности происходящего. Кто-то определенно скрывает что-то плохое». «От кого ты это ощущаешь?» Вернестро все утро ощущала нечто похожее. И чем ближе они подлетали к семейной базе Грефов, тем тревожнее ей становилось. Но джедайка не могла определить источник своих чувств. То ли ее собственное восприятие, то ли опасение Силь. «Я не уверен», — пробормотал в ответ Имри. Последовал мягкий толчок, а за ним еще один. Это корабль коснулся пола ангара. Сильвестри по внутренней связи сообщила, что они совершили посадку. зайлен повернулся к собравшимся джедаям и учтиво улыбнулся. Зайлен, проговорила Баша, выходя вперед, — «стоит пропустить джедаев». Зайлин рассмеялся. «И почему же? Греф всегда идет первым». «Баша!» — выдохнул Имри, и его глаза расширились от ужаса. Вернестра повернулась к огромной гигаранке и почувствовала, что имел в виду ее подаван. Вот кто скрывал от них правду. Пока опускался посадочный трап, Баша схватила Зайлина за пояс и дернула назад, сбивая с ног. Теперь предательство стало абсолютно очевидным. Утра постояла группа существ в масках, возглавляемых женщиной в синем платье с закрученными узорами и в синей маске, мерцавшей как сердце гиперпространства. Это определенно была ловушка. Зайлин с широко распахнутыми глазами пытался безуспешно вырваться из схватки гигаранки. ⁇ Что вы делаете? Вас здесь быть не должно! ⁇ Твое время вышло, Зайлин», — приглушенно отозвалась женщина. Мы пересмотрели условия. У Вернестры не было времени раздумывать, кто это такая. Раздалось шипение открывающихся газовых канистр. Вернестра активировала световой меч. Реми завыла и побежала в жилые отсеки корабля подальше от сражения. Волька поступила умно. Фиолетовый газ, густой и жуткий, быстро заполнял грузовой отсек. Дыхательные аппараты! скомандовал мастер Комак. Джедаи начали носить с собой эти полезные устройства после нападения на Валу. Аппараты были громоздкими и неудобными, но лучше так, чем альтернатива удушья от газовой атаки. Как только Вернестра смогла сделать пару чистых, глубоких вдохов, она приступила к оценке творящегося хаоса. Джордана выхватила бластер и открыла огонь по Нигилам, но получила ответный разряд плазмы прямо в грудь и сползла на пол. Рид бросился к Зайлину, чтобы помочь, Но Гигаранка, чья маскова служила еще и противогазом, перехватила Рита, держа Зайлина одной рукой, а затем отбросила подавана подальше. Парень приземлился в кучу мусора в противоположном конце грузового отсека. Зайлин Греф закашлялся, и Баша, развернувшись, ринулась с ним вглубь яхты. Дверь грузового отсека закрылась за ней, и джедаи оказались в ловушке. Имри пригнулся, уклоняясь от выстрелов. Грузовой отсек не отличался большими размерами, и подаван просто не мог безопасно включить световой меч, потому мальчик отступил, освобождая старшим джедаем пространство для маневра. Мастер Комок шагнул назад, пытаясь вытолкнуть газ силой. Увы, безуспешно. А потом нигилы открыли огонь. Рид упал первым, получив разряд в грудь. Мастер Комок включил световой меч и сразу же рухнул сраженный внезапным бластерным выстрелом. Ярко-голубое лезвие его меча исчезло, прежде чем рукоять закатилась под штабель ящиков. Вернестро пыталась прорваться вперед, держа свой меч в защитной позиции. Она должна остановить Нигилов. Газ повис в воздухе густым облаком, и ей пришлось сражаться в его клубах. Первым взмахом меча Вернестро отрубила руку мужчине-человеку, отправив его бластер на пол. Пока пират кричал, джедайка врезала ему локтем в лицо, впечатав маску в нос с отвратительным хрустом. Она могла бы разрубить его пополам, но не хотела никого убивать без крайней необходимости. Это было ее ошибкой. Нигил упал ей под ноги, в процессе попытавшись пнуть свою противницу в колено. Мириоланка увернулась. Но не от удара слева, сбившего ее дыхательный аппарат. Вернестра рухнула на колени, и ее накрыл шквал бластерного огня. Она попыталась отразить выстрелы, но не успела. Энергия одного из них выбила световой меч из ее рук. Пока девушка пыталась подняться на ноги, из мрака рядом вынырнула рука и сорвала маску с ее лица. Имри, спасайся! Предупреди Сильвестри!» – прохрипела Вернестра, подумав о своем подаване единственном из джедаев, кто остался стоять на ногах с включенным световым мечом. Но Имри тут же поймал шальной выстрел и повалился на пол прямо на глазах своей наставницы. Вернестра закашлялась, вдохнув заполнивший грузовой отсек газ. Голова закружилась, и Мириоланка потеряла равновесие в попытке увернуться от выстрела, опалившего ей щеку. А затем Вернестра осела на пол, ее грудь тяжело вздымалась, пока тело сотрясалось от кашля. И ей не осталось ничего, кроме как погрузиться во тьму.